Илья. Хозяйка квартиры понравилась сразу. Ее оказалась женщина под шестьдесят, приветливая, приятная, заботливая, хотя излишне говорливая. Представилась она Анной и попросила так и звать ее, без отчества. К приезду постояльцев Анна приготовила ужин и первым делом усадила Илью с Дианой за стол. Гости не возражали, потому что в пути так и не сделали привала и перекусили на ходу бутербродами, приготовленными в дорогу Дианой. Поэтому оба с жадностью накинулись на горячий борщ, на вареники с картошкой и на яблочный пирог. За ужином хозяйка рассказала, что живет в трехкомнатной квартире одна. Муж умер пять лет назад, а единственная дочь вышла замуж и уехала в город. Анне было одиноко, и поэтому, когда Валерий с племянником попросили ее сдать часть квартиры на неделю молодой паре, с удовольствием согласилась. «Я вам мешать не буду», — заверила она молодежь, но при этом стало ясно, что обещание свое вряд ли сдержит. Очень уж заметно Анна радовалась гостям и возможности неделю с кем-то общаться. «Да нет, что вы, какое мешать!» — вежливо улыбнулась Диана, на что Анна, подмигнув, хитро заметила. «Ну, разве что немного поболтать с вами за чаем!» «А так все время ваше. Гуляйте, отдыхайте, наслаждайтесь. У нас тут природа такая замечательная, и речка есть, в которой купаться можно. Молодцы, что выбрались из города!» «Если хотите, я вам расскажу, куда у нас можно пойти. Ну, на танцы там». «В кино. Понимаю, что вы молодая пара, вам и развлечения нужны». «Мы не пара», — ответила Диана, и при этом ее щеке залил нежный румянец. «Мы просто друзья», — поспешно пояснила она. «А я подумала...» — начала Анна, нос похватившись, бодро подвела итоги. «Ну что ж, у меня как раз две свободные комнаты. Девушке отведем спальню». «Думаю, молодой человек, как мужчина, уступит ей это право, а его самого поселим в гостиной». Возражений предложение не встретило. После ужина Илья, воспользовавшись тем, что Диана ушла в отведенную ей комнату устраиваться, заплатил хозяйке за неделю вперед. «Ты уж девушку не обижай», — невпопад наказала ему хозяйка, пряча деньги в карман передника. Илья бросил на женщину недоуменный взгляд — «Да я и не думаю ее обижать», — пробормотал он. «То-то же!» — с удовлетворением произнесла Анна. Илья не стал уточнять, что она имела в виду, тем более, что хозяйка уже удалилась, оставив его в гостиной одного. Обстановка оказалась типично советской и напоминала его собственную квартиру до начала ремонта, Пол был застелен красно-коричневым паласом, который гармонировал по цвету со старой стенкой. В углу на журнальном столике стоял телевизор Samsung, но старой модели. Возле противоположной стены располагался диван-книжка и дверь в смежную с гостиной спальню, которую сейчас занимала Диана. Комната же хозяйки была изолирована и находилась в противоположной стороне квартиры рядом с кухней. Илья поставил дорожную сумку на пол и присел на краешек дивана рядом с чистой стопкой белья, выложенной Анной. Только сейчас, оставшись в одиночестве, он понял, насколько устал. Несколько часов, проведенных за рулем, отзывались гудением в позвоночнике. Футболка неприятно липла к влажной спине. Несмотря на вечер, все еще сохранялась духота — Как было бы здорово принять расслабляющую ванну или хотя бы душ, а потом вытянуться во весь рост на широкой кровати с жестким матрасом и забыться глубоким сном. Но чуть позже обещали зайти Евгений с Алей, рассказать о последних событиях. Женя перед уходом шепнул ему, что новости хорошие. Братья вернулись, правда, не обошлось без приключений. «Тебе такая история понравится», — заговорщицки подмигнул он. А Илья чуть не возразил, что на самом деле сейчас ему вряд ли понравится даже самая захватывающая история, потому что он безумно устал и хорошо бы отложить рассказ до утра, но промолчал, чтобы не обижать друга, которому не терпелось поделиться новостями. Он снял с себя футболку и с наслаждением потянулся. Из соседней комнаты послышался голос Дианы. Девушка разговаривала с мамой, рассказывала о дороге, интересовалась как сын. Илья решил, что ему тоже надо позвонить Варе, а то вдруг она до сих пор торчит в своей лаборатории. Если ее не контролировать, она там и ночевать останется. Илья вытащил мобильный и набрал знакомый номер. Не отвечает. Точно, засела у себя в лаборатории, как мышь в норе. Ее больше ничто на свете не интересует, кроме химических реакций. «Ох, Варька, меня на тебя нет!» — вздохнул Илья. И впервые устыдился того, что бросил любимую в городе, а сам помчался за ветром, сулившим авантюры. Хоть Варвара с виду и не особо огорчилась тем, что ее оставили одну, занятая в лаборатории, она и время-то не замечала. Но Илья беспокоился о том, что в его отсутствии Варька совсем забудет и об ужине, и об обеде, и о сне. «Хоть бы домой добиралась не ночью», — переживал Илья. Хлопнула дверь, и в гостиной появилась Диана со стопкой одежды в руках. «Как ты тут обжился?» — весело спросила она, но вдруг, осекшись, уставилась на Шахова так, будто увидела впервые. Но, спохватившись, торопливо отвела глаза». «Что это с ней?» — недоуменно подумал Илья. Еще вчера они так непринужденно болтали, как всегда, легко, без неловких пауз, да и по дороге сюда тоже. Диана веселила его какими-то историями, он в ответ тоже рассказывал много чего забавного. Они даже устроили шутливое состязание в том, кто расскажет самый смешной анекдот. Дорога прошла очень весело и незаметно, несмотря на то, что они не делали привалов и провели в машине более четырех часов. «Хм, неужели её так смутил его голый торс? Чудно! Не вчера вроде родилась. Полуобнажённых мужчин, что ли, не видела?» Но дабы не вводить в неловкость девушку дальше, Илья молча поднял с полу брошенную футболку и надел её. «Обживаюсь! Если честно, ещё и не распаковал сумку. Как сел на диван, так и всё, устал. Засмеялся он, чтобы как-то развеять напряжение». «А я маме позвонила». Уже своим обычным веселым тоном ответила девушка. Сказала, что мы отлично устроились. «Как сын?» «Замечательно». Еще не успел соскучиться. Охотно ответила она и сменила тему. «Илья, я в душ. Ты еще не ложишься спать?» «Хотелось бы, но нет, пока не буду. Тоже собираюсь освежиться. Да еще Женька с Алей обещали прийти рассказать, что у них там произошло. Какой тут спать?» «А, отлично!» — обрадовалась девушка. «У меня дремоты ни в одном глазу. Не знаю, смогу ли уснуть этой ночью. Мне всегда сложно засыпать на новом месте. А тебе?» Я привык к различным условиям, усмехнул сон, намекая на походное прошлое. «Диван в чужой квартире не самый худший вариант. Спал и практически на голой земле. Не думаю, что буду страдать бессонницей». «Счастливчик?» Позавидовала Диана и направилась к выходу. Возле самой двери она остановилась и, оглянувшись на парня, вдруг спросила, «Илья, а ты храпишь?» «Что?» — изумился он. Меньше всего он ожидал от нее подобного вопроса, прозвучавшего как-то слишком интимно. «Спрашиваю, храпишь ли ты?» — серьезно переспросила девушка и пояснила, — «Мы спим в смежных комнатах, а я очень чувствительно отношусь к шумам. Вот и спрашиваю, храпишь ли ты?» м, -м, -м, -м, -м. Варвара вроде не жаловалась, — ответил в конец конфуженный Илья. «А если даже и храплю, то что? Выставишь меня из чужой квартиры?» «Отправлю спать на балкон», — весело заявила Диана, открывая дверь. И не удержалась от подколки. Сам же только что хвастался, что можешь спать на голой земле, так что балкон не худший вариант. Язва!» — пробормотал Шахов ей в спину. И когда за девушкой закрылась дверь, воскликнул. «Подумаешь, принцесса на горошине! Храплю ли я?» Его возмущенные мысли вовремя оборвал звонок мобильного. «Варвара!» Илья обрадованно поднес телефон к уху, но спросил совсем не то, что собирался. «Варька, скажи, я храплю, только честно». Варвару такой вопрос удивил, но она, справившись с замешательством, ответила. «Да вроде как не замечала за тобой такого, хотя как знать. Может быть, я так крепко сплю, что ничего не слышу». «А что?» «Да нет, ничего, так» просто поинтересовался. И дабы Варвара не развела тему, спросил, где сейчас Варвара и как прошел ее день. Затем Илья кратко рассказал о том, как доехали и устроились, и обрадовал Варвару новостью, что братья Женя сами вернулись домой. «Правда, что там произошло, мы еще не знаем», — закончил он. «Когда думаешь вернуться?» – задала вопрос Варе. Илья ответил, что планирует через неделю, если не случится никаких форс-мажорных обстоятельств. Они еще немного поговорили о личном. Ласковые слова, заверения в любви. Пожелали друг другу спокойной ночи и попрощались. Позже, уже после того, как Илья разобрал вещи и принял душ, пришли Евгений Салевтины, и на кухне в компании хозяйки, которая угощала молодежь чаем и остатками яблочного пирога, рассказали о том, что произошло в эти дни. История Игоря и Руслана вызвала любопытство, но никто так и не смог дать более-менее правдоподобное объяснение тому, что случилось. Первая мысль, которая возникает после таких историй – Та, что все это выдумано, не бывает такого. Почему все это выдумывается? Ну, хотя бы ради привлечения внимания к этим местам, либо наоборот, для того, чтобы не объяснять истинную причину своего отсутствия, высказался Илья. «Жень, ни в обиду ни тебе, ни твоим братьям сказано». Нормальная реакция, пожал плечами Евгений. «Я меньше, чем ты, склонен верить во всякую мистику. Но представим, что мои братья ничего не выдумали, и они действительно увидели то, о чем рассказали. Что тогда?» «Поинтересуюсь, какую траву они курили», — засмеялся Илья. Алевтина, уцепившись за его шутку, серьезно заметила. «А что, если эти видения в самом деле галлюцинации, вызванные либо каким-то принятым братьями средством...» либо галлюциногенами, находящимися поблизости, может, какой-то газ, или в реку выбрасывают химическое вещество, поры которого и вызывают сон и галлюцинации. — А вот с этим можно поработать, — одобрительно кивнул Илья. И обратился к хозяйке квартиры с интересом, прислушивающейся к разговору. Скажите, Анна, в вашей местности нет фабрики, которая могла бы засорять реку химическими отходами? Да вроде как нет, наморщила лоб женщина, но я не уверена. Ладно, раздобудем карту и посмотрим, не стоит ли вверх по реке какая-нибудь фабрика. Варьку бы мою сюда с ее колбами и реактивами, сделала бы химический анализ воды. Ну ладно, я и завтра позвоню, задам пару вопросов. «Еще бы историю моста узнать», — добавила Диана. «Думаю, это не так сложно будет, если мост относительно новый». «А что это он вас так интересует?» — вмешалась хозяйка. «Да у нас развлечение такое, Анна», — усмехнулся Илья. «Расследовать всякие загадки». «Он для газеты «По лабиринтам Зазеркалья», — пишет, — пояснил Евгений. «Даже в отпуске собирает материал». «Не знаю такую газету» покачала головой Анна, но посмотрела на Илью с большим уважением. А что касается истории, так местные сказывают, что на шоссе, неподалеку от кедровников, водители иногда встречают голосующую девушку-невесту. Вон Палыч, например, мой сосед. Говорит, эта девушка ему чуть ли не жизнь спасла. Он подобрал ее по дороге, а когда машина Палыча подъезжала к повороту на Сосное, что перед кедровниками... Девушка вдруг закричала, чтобы он тормозил. И правда, не успел соседушка сбросить скорость, как на него вылетела с этого поворота другая машина. Чуть-чуть и столкновения на полной скорости не избежать бы. Только самое интересное, что когда он оглянулся на пассажирское сиденье, чтобы поблагодарить спасительницу, девушки уже не было. «Вот и думай, что хочешь». Может, Палыч и приукрасил, что для красного словца, но в чем-то и не соврал. «Нету ли невесту ты видела на шоссе?» — шепнул Илья на ухо Али. Девушка покачала головой и также шепотом ответила. «Нет, та девушка была в брючном костюме». «Может, голосующая невеста имеет какое-то отношение к истории, которую рассказали твои братья, а...» Обратился уже к Евгению Илья и, повернувшись вновь к Кане, поинтересовался. «А вы как думаете, Анна?» «Да что думать?» «И не знаю, что думать. Про свадьбу и грузовик я не слышала ничего. Надо бы у Палыча спросить. Может, он знает. Или не он, так его жена. Танька очень уж любит собирать всякие слухи. «А мы поговорим с вашим Палычем». Обрадованно воскликнул Илья, чувствуя, что за недельный отпуск может набрать достаточной истории для своей колонки. Потом обработает рассказы, придумает что-то свое и вуаля! Готов материал. «Давайте сменим тему», — поежилась Селевтина. «Мне что-то не по себе. На ночь, глядя, такие ужасы рассказывать». «Да какие-то ужасы, Аля!» — начал Илья. Но, перехватив взгляд девушки и правильно истолковав его значение, то, что для него было забавой, Алевтину пугало, потому что ей в реальности приходилось сталкиваться с призраками. Сдался. — Ладно, ладно, умолкаем. И вообще, ребята, давайте отдыхать. Уже поздно. Евгений с Салли засобирались, но перед тем, как уйти, Женя высказал предположение, с которым и пришел к Илье и Диане. Он позвал их на рыбалку, которую планировали Валерий с сыновьями. «На рыбалку, так на рыбалку!» — воскликнул Илья и подумал, что поездка получится довольно интересной. Алевтина наконец-то получила возможность просмотреть письма родителей. На рыбалку она не пошла, сославшись на то, что неважно себя чувствуют. Женя всерьез обеспокоился, три раза спросил, не нужно ли вызвать врача, собирался остаться и Али, уже успевшей устыдиться своей вызвавшей такую реакцию жениха отговорки, еле-еле удалось его уговорить не отменять рыбалку. На самом деле ей всего лишь хотелось посмотреть переписку, к чтению которой она так и не приступила. Левтина волновалась за то, что мама обнаружит пропажу, и тогда придется как-то объясняться. Поэтому девушка планировала убрать письма обратно в коробку сразу по возвращении а так как они собирались домой уже меньше, чем через неделю, то нужно было срочно заняться чтением. Аля сходила на кухню за большим яблоком, затем удобно устроилась на балконе в плетеном кресле и приступила к делу. Ей нравился эпистолярный жанр. И сейчас, пробегая взглядом строки, составленные из ровных, выстроенных, будто солдаты в шеренгу букв, она, дабы справиться со стыдом, пыталась уверить себя в том, что читает опубликованные письма какого-нибудь поэта к возлюбленной. Хотя содержание писем нельзя было назвать поэтичным. Перед ней лежали письма-вопросы, письма-сообщения о планируемых поездках в Москву. Отец обязательно задавал вопросы, как поживает Алина мама и сама Аля, затем кратко рассказывал, что у него все в порядке, работа и здоровье, в некоторых письмах сообщал, что не может приехать, в других, наоборот, называл даты. Значит, за все эти годы отец не раз наведался в Москву, и судя по тому, что в следующих письмах намекал на некие подробности своих поездок, которые были известны Алиной маме, Девушка сделала вывод, что они встречались. «Но почему же меня она ни разу не взяла на эти встречи?» — огорченно воскликнула Алевтина. «То обстоятельство, что, оказывается, мама все эти годы поддерживала связь с ее отцом, но при этом ни разу не привела его в дом и умалчивала о переписке, обидела ее и расстроила. Как могла мама, ее добрая, заботливая, любящая мама, так с ней поступить?» «Как же так?» — шептала девушка, разбирая эти плывущие перед глазами от слез строки. «Ведь я считала, что мы тебе вовсе не интересны, что ты нас бросил, предал, забыл. Что же случилось? Что сделала мама, или вернее сказать, что сделал ты, за что она лишила нас общения?» Ей было так горько, что она лишний раз порадовалась тому, что решила читать письма в одиночестве. Не нужно сейчас отвечать на встревоженные вопросы Жени или Дианы о том, что случилось, почему у нее так упало настроение. Может быть, потом, позже, она поделится с ними переживаниями, расскажет о найденной переписке и своем неприятном открытии. Может быть, они вместе с Дианой поищут оправдание Алиной маме. Хотя, конечно, это все будут предположения, а правду рассказать может лишь сама мама но Алевтина сейчас не была уверена в том, что мама опять не скроет от нее чего-нибудь важного или не придумает отговорку. Взяв съеденное наполовину и отложенное, когда она приступила к чтению писем яблока, Аля откусила от него крупный кусок и задумчиво пожевала. Как бы так затеять разговор с мамой, чтобы не вызвать ее огорчение и не рассердить ее? Ей, Алевтине, важно знать правду». «Я разыщу его и приглашу на свадьбу», — подумала она об отце. Последнее письмо было прислано три года назад еще на их старый адрес. Похоже, с переездом переписка оборвалась. Мама не сообщила отцу о новом месте жительства. И об этом я тоже спрошу. «Зачем нам понадобилось переезжать на самом деле?» Два конверта оказались чистыми. Аля открыла первый и увидела листок, исписанный знакомым почерком — Неотправленное отправленное письмо мамы. «Наверное, я должна тебе все рассказать», — начиналось письмо без приветствия. Кому оно было адресовано, сразу понятно не было. Отцу? Ей, Алифтине. «Я взяла на душу большой грех, и нет мне оправдания, знаю. Для тебя болью стала бы любая из этих потерь». Я лишь взяла на себя непринадлежащее мне право выбрать, выбрать в свою пользу, сделать так, чтобы не моя девочка оказалась на этом месте. Узнай ты об этом, ты бы меня не простил. Я и сама себя простить не могу до конца, хоть признаюсь и ликую от того, что это мне удалось. Я вернула себе счастье, пусть и ценой твоего несчастья но, как я уже написала, горе тебе было не избежать, ни одна, так другая. Я не прошу прощения, это нельзя простить. Не знаю, станет ли тебе легче от мысли, что мой поступок не останется безнаказанным. Ни в этом мире, так в другом, наверное, нет. Но раз ты не можешь быть со мной, то пусть останется моя девочка. Твоя потеря — Это компенсация мне за то, что ты не с нами. За твой выбор не в нашу пользу. Алевтина несколько раз перечитала написанные маминой рукой строчки так ничего и не поняла. В чем каялась мама? В чем себя обвиняла? За что просила прощения? Загадки. Это объяснить может тоже лишь она. Аля догрызла яблоко, вытерла руки носовым платком и открыла последний конверт второй недописанный, надеясь найти в нем какое-то объяснение маминому письму. Но в конверте оказалась фотография, и когда Аля взяла ее в руки, она испуганно вскрикнула и от неожиданности выронила снимок на пол.